Я вздохнул. «Ладно, чего ныть-то? Мы живем в тех обстоятельствах, что нам жизнь подкидывает, а не в тех, что мы хотели бы. Хороший предприниматель тем и отличается от плохого, что умеет подстраиваться под любые обстоятельства и все равно добивается успеха, а не начинает искать оправдания, недостигнутым целям в том, что Кто-то или что-то его планы нарушило. Мол, вот если бы все по-моему было, то я бы уж... А я хороший предприниматель. И если в моем случае опоздать, значит, с большой долей вероятности проиграть. А начать ранее всего лишь слегка снизить эффективность успеха, следует резко менять планы от чего-то, пусть даже важного и нужного, вовсе отказываться напрочь и начинать... К концу недели легенда была в основном отработана. Сведения же, что собрали меня дед в Влекуша и Митрофан, ненадолго заставили меня почувствовать себя неуютно. Но где были мои глаза и уши? Ведь я же знал, что должно произойти. Знал. И при этом читал доклады воевод, тех же князей Хилкова, Щетинина, государева Госсия Ярославца, Акинфия, Маленина И в не дул. Да и тот же Классен хвастался, что этой весной торговля всякими порошками и притираниями очень бойко идет. Месяцы, месяцы все вокруг кричало мне о том, что с погодой и климатом творится что-то непотребное, а я ни хрена не замечал. Впрочем, часто ли мы замечаем даже очевидное, если оно не лежит в плоскости наших повседневных и сиюминутных забот? даже если это способно обрушить все наши собственные планы. А потом я отпросился у отца на богомолье. Батюшка снова прихворнул, он вообще в последнее время как-то сдал и поначалу опять не хотел отпускать меня одного. Но я напомнил ему про рынд пообещал ехать не верхами, а в воске, смиренно выслушал наставление и вышел из его палат С разрешением вечером перед началом я собрал своих рынд на братчину два десятка молодых людей с некоторой опаской заходили в мою горницу и с удивлением пялились на стол уставленный яствами нет каждый из них по родовитости вполне был достоин сидеть за одним столом и с царевичем и даже с самим царем Но они были моими рындами, а рындам не чину пировать сохраняемым лицом в царевых палатах. Где-то на походе то другое дело. Однако мало-помалу все отмякли, расслабились, пошли разговоры, и вот тут я встал. «Рынды мои!» — начал я сразу напоминая о дистанции, которая нас разделяла, и тут же резко сократил ее. — Сотоварищи мои, вои русские, любите ли вы землю нашу, Русь святую, более жизни своей? Все замерли, а затем почти одновременно горячо заговонили. Ребята же были в самом романтическом возрасте, но там пока сердца для чести живы, мой друг отчизне посвятим и так далее. «А верите ли вы мне?» — прервал я их горячее изъявление. На этот раз уверения были еще более энергичными и продолжительными. «А верите ли вы в то, что и я, лишь о нашей земле, думу имею, и что заради святой Руси живот положить готов, и николи ничего не сотворю, чтобы ей урон понесло? а токма лишь то, что ее силу и славу приумножит. И снова все горячо заверили меня, что полностью доверяют генеральному секретарю ЦК КПСС дорогому товарищу Леониду Ильичу Брежневу. Шутка, Смайл. Хотя в тот момент мне было совсем не до смеха. Под ложечкой так и сосала, а очко как играло. Потому что следующий шаг был моим рубиконом ибо до сего момента все, что я говорил, было всего лишь общими словами, а вот далее... Тогда поклянитесь мне и крест в том поцелуйте, что пойдете за мной до конца во всем, кто бы и как бы меня хулить не стал, и какие бы сомнения у вас самих в душе не появились, будете верны мне до конца». На этот раз... Мои слова сначала были встречны молчанием. Мои рынды некоторое время переглядывались. Уж не знаю, какие мысли у них в головах бродили. Может, думали, что я против отца комплот составляю, а может, что куда бежать задумал. Но затем Мишка Скопин Скопиншуйский, дежий, статный, белокурый красавец, Вот бы кого Ксюхи в мужья-то, а то батя все иноземных вельмож сватает, поднялся из-за стола во весь свой немалый рост и, выпростов из-под рубахи нательный крест, приложил его к губам. — Клянусь тебе, государь мой, быть верным всегда и во всем. Я кивнул, но ласково добавил, — Не я, государь Мишенька, а батюшка мой Борис, да пошлет ему Господь наш, — Многое лето. «После сего ты для меня мой государь», — упрямо заявил Мишка, — «потому как я уверен, что ты, Федор Борисович, никогда ничего против отца своего, царя нашего Бориса Федоровича, не токма не сотворишь, но и не измыслишь». «То так», — вскричал, вскакивая младший Голицын, — «я тоже тебе крест целую». А вслед за ним уже и все остальные. Так сие и есть, подтвердил я, также выпростав из подрубахи свой собственный крест, приложил его к своим губам, и в том я вам сам крест целую. А клятву сию я с вас потребовал только потому, что завтра нам придется не в короткую на богомолье отправиться, а в дальнюю дорогу. И тайна, потому как сие не чье-то повеление требует, а долг мой перед землей русской и воля Пресвятой Богородицы. Все замерли. А я продолжил уже деловым тоном. Завтра от Двуконь пойдем, ибо дорога нам предстоит дальняя, а двигаться надо быстро. Возьмите с собой припасу вдвое от того, как собирались, Да запаситесь пороховым зельем, добрым и свинцовым припасом. Серебра возьмите добро. Мне коней заседлайте тошь, но ко мне не подводите. Я поначалу в воске поеду. Ночью я не спал. Страшно было. Все могло сорваться в любой момент. А ну как, кто из моих архаровцев не выдержит и кому проговориться? или конюхи, решат выслужиться и доложат, кому надобно, что, мол, царевич на недальнее богомолье, как в дальний поход, снаряжается, или на выезде встречу дядьку либо кого из ближних бояр, и они тут же к отцу бросятся и меня перехватить успеют. Короче, ворочался всю ночь, прислушиваясь к звукам и скрипам, но обошлось. Утром попрощался с батюшкой, забежал на кухню, взял там пару больших луковиц и уселся в вазок, на облучке которого сидел не мой Тать. Первую остановку я сделал у храма во имя Варлама Хутынского в Ордынцах. Тут было людно, на паперти толклись нищие. Я несколько мгновений разглядывал обстановку через маленькое следяное окошко, а затем глубоко вдохнул и, распахнув дверцу, выбрался наружу. На меня тут же устремились сотни глаз. В толпе зашушукались. «Глянь-ка! Царевич! Царевич! Вон, она, Царевич!» «А это ж, гляди-кась, его войны не мой тать!» Я сделал шаг другой, ступил в огромную грязную лужу и остановился. Народ примолк. Толпа быстро росла, Но ну, да мне того и надобно Я вздохнул, ну, твой выход, царевич Федор, и с размаху уселся прямо в грязь. И своим тонким и ломким подростковым голосом запищал я и принялся тереть глаза кулаками, намазанными свежим луком. Глаза ожгло и я уже не наигранно, а вполне натурально заверещал и, -и, -и, -и Плачьте, люди русские! Плачьте!» Я опустил руки и продемонстрировал красные слезящиеся глаза. «Плачьте! Ибо грядет мор, глад, хлад!»